Мне казалось, что она, наконец, уши не слушала, а была в каком-то забытии. Восплетание Алёши, как будто вдруг возбудило её, Она очнулась, осмотрелась и вдруг бросилась ко мне. Наскоро, точно торопясь, как будто прячась от Алеши, она вынула из кармана письмо и подала его мне. Письмо было к старикам, еще накануне писано. «Отдавай мне его». Она пристально смотрела на меня, точно приковалась ко мне своим взглядом. Во взгляде этом было отчаяние. Я никогда не забуду этого страшного взгляда. страха охватил меня. Я видел, что она теперь только вполне почувствовала весь ужас своего поступка. Она стилилась мне что-то сказать, даже начала говорить, и вдруг упала в обморок. Я успел поддержать ее. Алеша побледнел от испуга. Он тёр ей виски, целовал руки, губы.